Екатерина Серебрякова, Баристов подарок, 16+. Татьяна Яновна – человек собранный и очень обязательный. В свои 27 упорным трудом она добилась руководящей должности уважения коллег. В ее жизни все идет по плану, но под Новый год планы переворачиваются вверх дном. И кто может помочь отчаявшейся девушке? Возможно, один молодой бариста из кофейни, неподалеку от офиса.